Глава шестая. Степан. Степан категорически не хотел никуда ехать. Гнусность и глупость эта деревня. И что там ему делать? Бабку он едва знал. Она только кормила его и бурно ему радовалась. Отстой. Но отец предложил на выбор: или клиника, где лечат расстройства сна и психики, или деревня в России. В клинике ему не удаётся выкидывать все эти таблетки, которые ему выписывают. Там и колоть антидепрессанты и снотворное могут. Степан, конечно, понимал, что никакой монстр из его сна не вылезет, это не ужастик. Но с каждым разом спать становилось всё страшнее. Он пытался пить кофе и колу, жевать кофейные зёрна, отвлекаться от сна. Игорь Моря, выбирай любое там-то, ты можешь быть сколь угодно крутым. Я всем пофиг, что кто-то до крика боится закрывать глаза, что кто-то ненавидит спать. Он провел у бабки уже несколько дней, все больше раздражаясь и оворкать ней, ее попытками развлечь. Еда, правда, была вкусная, но ему уже давно все равно, что он ест. Чипсы и кола тоже сойдут. А эти ее попытки познакомить его с кем-нибудь? У него тысяча френдов, что ему соседские девчонки? лишь бы не закрывать глаза подольше. Утро он ничего не понял. Он что, спал? Кошмары были. Он знает это, он их помнит. Руки сразу покрылись мурашками, стали влажными и похолодели. Но что-то же было ещё. Голос, что ли? Да, голос что-то пел. И почему открыто окно? Он не любил открытое окно. Ночью так и кажется, что оттуда кто-то залезет. Степан подошёл к окну и замер. Вот это конь. Такого он не видел даже на самых престижных скачках Великобритании, куда ежегодно таскает его мать. Откуда в этом захолустье такой красавец? Севка скорее. Катерина совершенно случайно увидела, что в обычно закрытом и зашторенном окне соседского дома, которое она сама забыла ночью закрыть, на подоконнике сидит Степан и обалдело рассматривает сивку. Вот, уставился и громан, пробормотала она себе под нос и с трудом удержавшись от того, чтобы не показать ему язык, поехала на озеро купаться. Вечером того же дня Катерина поманил баён и Науха прошептал: "Сосед на подоконнике с биноклем пытается понять, что это за конь, кто я и откуда у нас такой пёс. Он волка псом считает. Бурому не говори оскорбиться". Мальчишка ничего не понял, конечно, но страшно заинтересовался. По-моему, за комп даже не садился. Если играть не будет, кошмары не вернутся. Но за комп Степан, конечно же, сел. Надо же проверить, кто и что писал в чатах, кто на каком уровне в какой игре, и сам не заметил, как настала глубокая ночь. Голова начала кланяться к клавиатуре, и опять со всех сторон полезли такие мерзости. Мне что, нюанька и работает для него, убаюкивает деточку каждую ночь? – сердилась Катерина через неделю. сил нет с этим человеком. Летит в свои жуткие игрушки, а потом не спи и за него. Так ты ему и объясни? Волк широко зевал и мотал тяжеленной головой. Да, поговори с ним. Я не могу, он ещё решил, что я персонаж игры. Был у меня уже такой случай. Я тебе рассказывал в самом начале нашего знакомства. А ты реальный человек. Про тебя он так не подумает, наверное. Баён был удивительно бодр и свеж, хотя коты любят ночные прогулки, так что это как раз было понятно. Степан ничего не мог понять. Сны повторялись каждую ночь, очень страшные, как всегда. А потом кто-то пел, и ему становилось прохладно и спокойно. Самое странное, что окно каждый раз оказывалось открытым, хотя он его закрывал. А один раз даже подпёр старой толстой книгой. Утром окно было снова открыто, а книга лежала на подоконнике. На вчера вечером он поставил камеру. Дурак, что сразу не догадался. И вот сейчас-то он поймёт, что это за странности. Он, совершенно ошарашенный, смотрел, снова и снова повторяя запись, как в его комнате открывается окно. Запрыгивает громадный кот, а следом в него влетает огромный пес, так похожий на волка, а в верхом на этом чудо пса соседская девчонка Катя. Они останавливаются около его постели и смотрят на стенку над кроватью. Он даже оглянулся на стену, что там можно увидеть, обычная стена, а потом все обратно в окно удаляются. Он подошел к окну и посмотрел на соседский двор. Катя была там. Ну вот уж все и часто он все сам выяснит. Степан решительно пошел вниз. Он вопрос бабушки честно ответил, что пошел поговорить с соседской девчонкой. Идиот наш спящий красавец. Решительно так прямо стриовым шагом. Баян зевнул и прозорительно прищурился, глядя сквозь листву на приближающегося Степана. Камеру небось проверил, чудак. Как ты мог не предупредить? Катерина волновалась, сложно будет объяснить, что она ночью делала в соседнем доме без приглашения. Да ещё этому высокомерному. Да ладно тебе, не переживай. Он же без встряски от игры не отойдёт. А это мы ему сейчас обеспечим. Кот был исключительно в себе уверен. Два сапога пара, пробормотала Катерина и погладила ствол старой яблони. Та успокаивающе зашились тела. Степан зашел на участок соседей, поздоровался довольно вежливо с Катиной мамой, вышедшей придержать вареника и полкана, и пошел к Катерине. Зачем ты лазишь ко мне в комнату? Срожно спросил он у Кати. Что тебе от меня надо? И тебе доброго дня. Безмятежно улыбнулась ему Катя, закалённая общением с разными сказочными персонажами. Э, ну да, привет. Так зачем? И как? Я тебе отвечу, но не за даром. Что ты хочешь? Денег, что ли? Презрительно скривился Степан и отшатнулся от оскаленной пасти огромного пса. Тот как бы не взначай широко зевнул, демонстрируя гигантские клыки и выразительно глядя на Степана. "Не, нужны мне твои деньги, как рыбе зонтик. Заканчивай играть. Ты что, тупой и не врубился до сих пор, отчего у тебя кошмары?" "А-а-а, а откуда ты знаешь про кошмары?" Степан так удивился, что даже не сразу сумел спросить. Я не только знаю, что у тебя кошмары, я даже знаю, какие. Катерина подробно описала самых ярких представителей из Степановых снов, глядя на побледневшего и ошарашенного мальчишку. Подожди, как же это возможно? Так же не бывает. Бывает, как видишь. Катя была настроена решительно. А, понял. Так ты ведьма. Степан решил, что нашел наконец разгадку. Это не я ведьма, а ты дурак. Надо же такое придумать и обозвать еще. Раз так, не приду больше. Обиделась Катерина. А если ты не ведьма, то зачем ты ходишь? Что тебе надо? Повторил свой вопрос Степан. Охотит она, глубоко уважаемый и не очень догадливый наш Степан, чтобы от вас кошмары ваши прогнать. не выдержал наконец баюн и полностью насладился видом этого самоуверенного юнца, застывшего с широко открытым ртом. "Нет, не подходи! Ты точно ведьма!" Степан попятился. Одно дело в играх с ведьмами дело иметь или в фильмах на них смотреть, а другое дело вот так в саду у соседей наткнуться на говорящего кота. Он повернулся и уже бросился бежать, как за спиной услышал Сон тревожный ухандьи нам с тобой не по пути Ветер пусть уносит прочь то, чем напугала ночь Как туман рассеет цвет больше в снах кошмаров нет Голос тот же он уже запомнил его Тот голос, после которого становится так спокойно, прохладно и легко, и слова. Это же то самое, что прогоняет его кошмары. Он медленно повернулся к Кате. Вот, а то бежать, обзываться, ты сам себе кошмары вызываешь. Если играешь, они приходят. Всё просто, поспешила объяснить Катерина, пока сосед себе опять что-то не придумал и не сбежал. И я уже не высыпаюсь. Каждую ночь к тебе лазить, как ты это называешь. А у меня каникулы, между прочим. И ничего мне от тебя не надо. Э, спасибо, выдавил поражённый Степан. Пожалуйста, вежливо отозвалась Катя. Не играй больше, ладно? И если это всё, то заверяю, что больше у тебя не появлюсь. Между нами это небольшая радость. В такую духоту и грязь каждую ночь ездить. Она махнула Степану ладонью, развернулась и пошла в глубину сада. Эй, стой! Погоди! Я всё равно не понял. А как это? А если я опять, ну, кошмары будут, и ты не придёшь? Не! Ты же теперь знаешь, почему они, а ведёшь себя. Ну, прости. Не хочется нарываться на слежку. грубости и обвинения. Катерина посмотрела на кота, который отстал и теперь оказался за спиной у Степана. Кот активно кивал головой и одобрял Катино поведение. Прости, пожалуйста, это. Ну погоди, я же извинился. И это спасибо, но ещё раз. А как ты на собаке ездишь? Пёс что, летает или так прыгает? И как делаешь, что кот говорит? Что? Байон был оскорблён в лучших чувствах. Я молодой человек, к вашему сведению, уже много веков, говорю. А я, кстати, не собака, а волк, бурый волк. Приятно познакомиться. Ухмыльнулся прямо Степана в лицо бурый. Мы вроде немного перестарались. Печально констатировала Катя, глядя на шоковое состояние Степана. Стёпочка, ты сказки-то читал в детстве? А? Как у маленького спросила она. Э-э, уточнил Степан. Болезный, сказки ты читал или нет? Отвечай, пока на с тобой вообще говорит, рявкнул волк. Да! Сфокусировался на вопросе Степан. Да, <связывая> протянула Катя. Тогда проще. Это вот кот-баюн, это бурый волк. Там около терема Сивка Бурка тоже говорить может. И это не я делаю, а он сам умеет. И они вовсе не из дурацких твоих игр и не из фантастики, а из Лука Моря. И только попробуй сказать что-то, не знаешь, что это такое. Степан прислонился к стволу ближайшей яблони. И беззвучно открывал и закрывал рот. А на него терпеливо смотрели те, кому он никогда не давал ни единого шанса на реальное существование. Кать, может его и шлангом полить, уточнил волк. Что-то до него плохо доходит. Мозги небось совсем сплавились с этими играми. А так, водичка холодненькая, к ледишь полегчает. Не, он и так справится. Он живучий. Если столько кошмаров смог пережить, сейчас должен акклиматиться, деловито оценила ситуацию Катерина. Бабушка Степана, разумеется, не могла не уточнить, куда это так спешит её внук, первый раз выйдет из дома за всё время пребывания. Она с радостью увидела, что к соседям. Ой, ну хоть бы подружился с Катей. Она тоже совершенно обычный ребёнок. Была уверена Вера Михайловна. Она чуть позже под каким-то предлогом заглянула к Катиной бабушке, заодно уточнив, не мешает ли Кате стёпочка. "Нет, они в саду разговаривают", честно отreportовала Катина бабушка. Ехидва удержалась от смеха, услышав в очередной раз, что Катино влияние, как совершенно обычный и заурядный. "О, только не обижайся, пожалуйста, дорогая моя, но это такое достоинство. Девочки, может быть, очень для стёпочки полезно. Степан сидел в тюреме за скатертью с самобранкой, ел вкуснейший пирог с малиной, восхищенно косился на скатерть и слушал баюна, который словъем разливался, рассказывая, как он может видеть сны людей. Ничего себе, вот так в приключения, думал Степан. Вот тебе и отстой. Вот и скукотища. Хотел бы я, чтобы тут оказались эти психологи и аналитики, которые чего только отцу не пели про мои сны. А видишь, как просто. Кот лапы повёл, девчонка спала, и нет кошмаров. Ой, блин. Я же сегодня играл уже. Катя! Степан так крикнул, что Катерина чуть не свалилась с перил резной лесенки, где уютно устроилась болтая ногами. В последний момент её поймал волк. Да что ж ты так орёшь-то? возмутился волк. Девочку вон, напугал. Чего тебе? Екатерина приняла важный вид. Кать, а ты, может, ещё придёшь разок, а я же не знал, я сегодня играл уже с утра, а они, получается, опять придут. Он сильно побледнел и стало видно, что на самом деле он по-настоящему измучен этим. Я их я их боюсь. Да ещё бы, такое не бояться. Мне самой страшно, когда я их вижу, спокойно ответила ему Катерина. Не бойся, я приду, если понадобится. Котик, мы сможем? Сможем, так уж и быть. Только смотри, больше Войну и миром окно не подпирай. Я чуть поймал такой том толстенный, до сих пор лапы болят. Кот для наглядности помахал передними лапами перед Степаном. Это был первый вечер, когда Степан пошёл к бабушке и просил, можно ли поужинать с ней. И даже, вспомнив о словах Катерины про грязь в комнате, убрал всю посуду и наиболее стратегически возвышающиеся кучи вещей в комнате, и оставил окно открытым, и даже почти не боялся уснуть. А когда пришли сны, И он опять забился от ужаса, тихий, на чистый голос его первого в жизни друга прогнал всех тех, кто его так мучил и пугал.